Глава 17. Твоя анима ты сам. Место, в котором я оказался, не было похожим ни на одно, где я бывал до этого. Конечно, я мог твёрдо сказать, что очутился в самых обыкновенных джунглях, но это было бы неправдой. Я никогда не видел такого леса. Даже в знаменитом фильме Аватар не было ничего подобного. Вокруг меня росли огромные деревья с белоснежной корой и розовыми листьями. Под ногами растекались синие корни высоких трав, у которых стволы закручивались в лехие спирали. Воздух был очень плотным, густым и почему-то пах карамелью. Дышалось здесь чрезвычайно легко и непринуждённо, видимо, слишком много кислорода. Над головой раздался сильный гул, и я увидел аномально огромную стрекозу, или насекомое, похожее на неё. А вместо передних лапок у неё были жуткие клешни. Существо явно выслеживало кого-то, но меня оно не видело. Я заворожённо смотрел, как блестят её крылья. Неужели это и есть моя анима, я стрекоза? И едва я задал себе этот вопрос, как насекомое улетело прочь. Видимо, нет. Я двинулся сквозь кусты. В прямом смысле. Я даже не трогал их руками. У меня было призрачное тело. Я легко проходил сквозь траву, заросли деревья, не встречая никакого сопротивления. Это было немного странно, но я уже бывал в подобных снах. Обычно их называют низкими уровнями. В них всё как по-настоящему, только ты призрак. Прогулка по странному миру продолжалась. Я не понимал, куда идти и зачем. Просто пялился на неземную флору и фауну, да пытался запомнить некоторых представителей. Одно я подметил сразу: здесь совершенно нет млекопитающих, только одни насекомые, зато любых видов и размеров. Вот в кустах прошуршала двадцатиметровая сороконожка с пластинами на спине из которых можно было бы наклепать не один десяток доспехов. А ну вот совершенно крошечный богомол жрёт таракашку. Вполне вероятно, что я попал в наш же мир только за миллионы лет до нашей эры. Даже я щеритьс нет. Я уж молчу про динозавров. Интересно. А белка, филин и другие спящие тоже оказывались в этом мире и искали свою аниму или их в другие закидывали. Как вообще происходит эта встреча? Что нужно делать? Я потёр руки, сделал пару глубоких вдохов и прошёл сквозь очередное огромное дерево. Внутри было тепло, и шумели бесчисленные насекомые-короеды. Как-то даже уютно, что ли. И тут же услышал совершенно новый звук, тонкий и мелодичный, будто кто-то провёл рукой по струнам невидимой гитары. Я решил тут же найти источник этого звука. Благо, находится он явно неподалёку. Через несколько минут я оказался в очень странном месте. Это была большая полянка. Я сразу увидел огромный выворотень. Офигеть. Ну, жели эти деревья тоже падают. Под ним зияла тёмная и очень широкая дыра, метров 5 в диаметре точно. Я замер, потому что заметил паутину. Она была повсюду: на земле, на пеньках и кустах. Также серебряные нити висели между деревьями, и их колыхал ветерок, и они отзывались мелодичным перезвоном. Я заметил маленького паучка, белый, размером чуть больше моей ладони. Он сидел на паутине и перебирал лапами по нитям. Да он же музыкант. Я сильно удивился и улыбнулся. Страх пропал сам собой, и я подошёл к нему. Паучок заметил меня и быстро побежал в нору. Двигался он настолько стремительно, что я даже не успел среагировать. Забавно, что он вообще увидел меня. Другие же насекомые не замечали. Хотя чего это я? Паук – это не насекомое вообще. Это арахнит, отдельный вид. Он ближе к крабам, чем к насекомым. Миллионы лет назад крабы вылезли из моря и стали пауками. А насекомые, наверное, от них и произошли. В темноте на рыв вспыхнули три ярких голубых огонька в виде чёткого равнобедренного треугольника. Ого, здоровые какие. Наверное, это мама того паучка. Судя по размеру глаз паук просто гигантский. Метра 3 в высоту точно. И да, он тоже меня видит. Я прямо чувствовал его интерес к своей персоне. Только вот он не выходил. Ну да и хорошо, иначе я точно обделюсь от страха и меня вышибет. Я коснулся нити струны, и она отозвалась приятным звоном. Удивительно, но паутина не была липкой, скорее гладкой и очень прочной. Я потянул за неё, и нить оказалась в моей ладони. Я начал сматывать паутину в клубок. Хозяин паутины пристально следил за мной, но не выходил. Я деловито продолжил накручивать нить. Это не заняло у меня много времени. Когда я завершил клубок, то снова поглядел в сторону норы. Светящиеся глаза исчезли. Огромный паук просто испарился. А потом маленький сидел на пенечке и бесстрашно смотрел на меня. Я не боялся таких пауков. В одно время у меня, как и у многих людей, была арахнофобия. Но я вылечил её тем, что завёл парочку пауков-птицеедов. Когда у тебя в террариуме копашится паук с размахом лап в 20 см, которого можно кормить мышами и лягушками, то страх проходит сам собой. "Ты меня совсем не боишься?" спросил я и подошёл к нему. "Какой странный паучок". «Да, он крупный, но это не птицеед. У него нет волосков. Он белый, лапы блестящие, хелицеры крупные с красным пушком. И тут до меня начало доходить, как до жирафа, что называется. Да быть не может. Неужели...» Паук словно прочитал мои мысли и начал стучать лапками по пеньку. «Представляется, это у них так принято. Он считает меня за своего...» А тут я влении я аж рот открыл, и в тот же миг паук прыгнул мне прямо в лицо. Я успел почувствовать, как его лапы касаются моего языка. Выбило меня мгновенно. Я открыл глаза в холодном поту. Мне казалось, что рот забит паутиной, и кто-то в ней копошится. Я тут же стал тереть руки и пытаться пробить ладонь пальцем. Проснулся. Передо мной сидела Ольга, а ты быстро обернулся. «Я сплю?» – спросила я и стал щупать свое лицо. «Мы все спим, мы же спящие. Просто кто-то осознает это, а кто-то нет. Первые имеют преимущество перед вторыми. Как погулялась? Филин сводил тебя к дереву?» «Угу. А Ванька вернулся?» Давно ж, он у меня очень самостоятельный, но я его всё равно нагругала. Нельзя быть таким неуклюжим и тупым. Мне кажется, что я встретил свою Аниму, сказал я. Так кажется, я и встретил. Идма хитро прищурилась. Аниму нельзя просто так проигнорировать, она захочет слиться с тобой. Тогда это точно была она. Я покачал головой. Во рту до сих пор стоял странный привкус. Э, как ты встретила свою аниму? спросил я. Тоже в дупло лазала. Да, и дерево привело меня в изумрудный лес. Там было так зелено, повсюду сверкали кристалла. Недавно прошёл дождь, очень сильно пахло соснами. У меня лес другой был. Выходит, что дерево выкидывает сновится в разные места. Интересно, откуда она-то знает? Можно обратиться к нему лично или нет? И там ты встретила белку? Да, после получаса блужданий. Мелкая бестия запрыгнула мне прямо на плечо и больно укусила за мочку уха. Но это давно было, конечно. Ты кого-то встретил? Как будто ты не знаешь. Недоуменно вырвалось у меня. Вы с Пиллином прекрасно всё знаете. Вы заранее знали, кто я и молчали. Придумали эту дурацкую идею с Ковалцем и Ванькой. Я же на самом деле подумал, что ему кирдык. знаем, Людмила ласково улыбнулась. Но согласись, что получилось круто. Видишь ли, в чём дело? Ты должен доходить до всего самостоятельно. Личный опыт всегда усваивается лучше, чем теоретический. Если бы мы с Филином сказали тебе, что ты паук, чтобы ты о нас подумал, что вы рихнулись и издеваетесь надо мной. В точку, Людмила смеялась. А так ты сам всё осознал, и мы ни в чём не виноваты. Но остаётся вероятность, что всё это мираж, иллюзия, наслонная вами. И ты действительно в это веришь? Ольга весело сверкнула глазами. Вижу, что нет. Просто ты разочарован, не так ли? Поверить-то почти у всех так. Думаешь, Филин хотел быть тем, кем он есть? Вы, многие из нас хочется быть тем, кем мы не являемся на самом деле, но время всё расставит по местам. К тому же, палуг не так плохо, как может показаться. Он страшный и ядовитый, напомнил я, хотя мне уже было весело. Не все мeст виды, которые едят пыльцу. Паук это очень трудолюбивое создание. Он постоянно плетёт паутину, желая и стараясь учесть все возможные варианты. Паук это идеальный планировщик, целеустремлённый и аккуратный. Говорят, что именно пауки сплели великую сеть миров, а без неё не было бы никаких путешествий. Кто говорит? Сами пауки, кто же ещё? Ты вот про одни плюсы рассказала, а минусы у пауков какие? Чрезмерная осторожность, консервативность. Паук умеет плести только один тип паутины и плохо приспосабливается к новым условиям. Он не будет менять узор просто так, поэтому пауки часто забиваются в уголки и плетут там своё сокровище, чтобы его никто не нарушил. Также они очень сдержанны в своих желаниях и довольствуются малым. Так да, это не про меня, усмехнулся я. А ты уже встречала других пауков? Ну, в смысле, людей с анимой паука. Да, конечно, двоих. Скажу сразу, что оба были весьма колоритными персонажами. Один, правда, уехал в Америку, а вот со вторым мы долго мучились. Ну что, было с круга? догадался я. На, да, кивнула Белка. И в его паутину постоянно попадали другие спящие – волки, белки, филины, даже нерпы. Вот почему филин настроен очень скептически на твой счет. Но я же не тот паук. Конечно, я об этом говорю. Не стоит всех загонять в одни рамки. Хватит с нас и гороскопа. К тому же анима дает лишь поверхностное впечатление поначалу. Если ее не развивать, то и бонусов от нее не дождешься. «Так ее еще и развивать надо». Я вздохнул. «Мне непонятно». «Все придет со временем», — пообещала Ольга. «А теперь ложись снова спать. Нам нужно поискать Сару. Я приду в твой сон, постарайся сильно не тупить. Как только увидишь меня или оранжевую машину, сразу осознавайся. Поставь якорь на мой образ». Я пообещал, что осознаюсь, и снова лег спать. На этот раз заснул я быстро и без всяких хитрых техник. Сон оказался ярким и глубоким. А в нём я почему-то оказался на ветряной мельнице. На самом верху и понял, что мне нужно спуститься. Я искал выходу, прыгал по узким жёрдочкам и парящим платформам. В центре мельницы крутились демонические шестерни с шипами вместо зубьев. А еще кто-то страшно сопел под потолком. Я старался разглядеть этого создателя жуткой атмосферы, но он был тщательно укрыт тьмой. Я прыгал, будто ужаленный в задницу итальянский водопроводчик. Спускался все ниже и ниже, но проклятый лабиринт из платформ веревок и лестницы не думал кончаться. В конце концов, мне это надоело, и я просто шагнул с края одной из досок и полетел вниз. Неминуемая близость конца сработала как триггер осознания, и я понял, что нахожусь во сне. В замгновение до касания пола я перехватил управление над сознанием и завис в воздухе. Я сделал медленный кувырок прямо в воздухе и опустился на землю перед тяжёлой деревянной дверью. Вот выход из лабиринта. И тут раздался жуткий нечеловеческий вопль откуда-то сверху. Зашуршали невидимые крылья, и я почувствовал, как нечто грузное и страшное начинает спускаться вниз. Я бросился к дверям и стал дёргать за ручку, но она не поддавалась. Видимо, выход из лабиринта только один сразить его стража. Я посмотрел вверх и увидел тёмную дрожащую тень. Она упала вниз и поднялась, размахнув крылья, будто черный ангел. Я не видел ни лица, ни каких-либо других черт. Просто темный силуэт с крыльями, жуткий и противно кричащий. Я выставил вперед правую руку, и в ней вспыхнул яркий огненный шар. Сражаться так сражаться. Страха уже не было. Наоборот, начал появляться интерес. Дин это поняла и не торопилась нападать, явно ожидая моего первого хода. Я бы с радостью его сделал, но тут двери позади меня затрещали, а затем их вырвало вместе с петлями. Яркий свет фонари уазика озарил всю мельницу. Тень завопила и рассыпалась в пепел. Мне показалось, что ли это кричал от радости встречи со мной. "Деловитос?" спросила Ольга, держа в руках крюк лебёдки. Здесь была какая-то крылатая тварь, тёмная и опасная. Она мешала мне спуститься, сказал я. Это был твой личный страх. Натерпелся ты со своим пауком. Вот и мерещится всякое. Залезай в машину, поедем на трамплин. Опять филин поможет. Да, больше пока никому. Машина затряслась, моргнула фарами, и перед нами появился золотой переливающийся портал. Это машина сделала или ты? Спросил я: "Какой странный вопрос?" ухмыльнулась Белка. "Машина, сотканная из моего света, это часть меня. Мой костыль это не конструкт, у неё нет сознания, так что ответ очевиден. Портал открыла я, но с помощью машины". "Да уж, интересно всё это очень", признался я. "И не говори", Белка подмигнула мне и дала по глазам. Золотистая мрева тут же ударила по глазам, а затем меня выбросило через лобовое стекло. От удивления я даже не успел понять, что произошло. Я летел в полной темноте, а затем плюхнулся в воду, которая тут же стала заполнять мои лёгкие. Я начал барахтаться и паниковать, но вдруг до меня дошло, что я нахожусь во сне, и дышать мне соответственно нечем. Я всплыл и зажмурился от яркого света. Солнце, настоящее, палящее, багровое, я так редко видел его в снах. Вылезая ли ты ещё купаться будешь? Я повернул голову и увидел сидящую неподалёку на песчаном пляжу Ольгу. Она была в красном купальнике и огромной чёрной шляпе, скрывающей её от лучей солнцем. Хорошо. Я выбрался на берег и сел рядом с ней. Ты знаешь, где мы находимся? Нет, может быть, это Алушта или Гурзуф, а вдруг и Геленджик. Сара часто ездила отдыхать куда-то на юг. Тянула ее к теплу, но потом всегда возвращалась на Урал. Я не раз спрашивала ее, почему она не хочет остаться у моря, но она лишь отшучивалась. Так мы, получается, в ее воспоминаниях? Этот сон ее мир? Да. Удивительно, что мы так быстро сюда добрались. Восхитился я. «Пока ты ел пауков, я искал Асару», — хмыкнула Ольга. «Как видишь, мы оба преуспели. Пойдем». Я подошел к ведьме, помог ей встать, и мы пошли по дорожке из камней. Тропа вела к шоссе, за которым виднелся город. На дороге было полно совершенно пустых машин и автобусов. И куда все подевались? Я подошел к пустому Ниссану «Марш». «И тут до меня дошло. Внутри тачки и салона-то не было». «Это самая крайна сна. Здесь не обязательно загружать все мелочи и подробности. Достаточно сновидцу обратить взгляд на это шоссе, все эти машины оживут и поедут. Если подойти ближе, то в них появятся люди, а если их остановить, то им подгрузится поведенческая матрица», — пояснила Ольга. Но сон за сновидцав не считает. Мы здесь вообще не желательные гости, поэтому я забралась подальше, но всё равно могут возникнуть проблемы с местной охранной системой. Она не отключена? удивился я. Нет, по простому человеку она всегда включена, у начинающего сновидца обычно сломана, а у того, кто хотел стать магом, она врубается на полную уже осознанно. Я думал, что сора ушла далеко, на какие-то другие уровни. Она и ушла далеко, но в саму себя. И я не думаю, что это был её выбор. Возможно, что нас ждёт встреча с некой более могущественной сущностью? Сыном быстро спросил я. Как повезёт? Видмо пожал о плечами. Вот, смотри, отличный скутер. Поехали прокатимся. Магии нам сейчас пользоваться не стоит, чтобы не привлекать к себе внимания. Я подошёл к вертикально стоящему скутеру. Здоровый заразу, кубов на 500, наверное. Я сел на него, ткнул пальцем в красную кнопку, и аппарат ожил. Тут же появился и вес, и заработала гравитация. Тяжеловато он для меня и по седлу соковат, признался я. Ведьма села сзади и нежно обняла меня за плечи. Я отпустил тормоз и крутанул ручку. Скульптор загудел, и мы двинулись по шоссе в сторону города, навстречу местным охранникам и тому, кто затеял это дерзкое похищение Сары.